и великодушно направляет разжалованного, поверженного в прах Финджи в работники. Ему снилось, что Твиссел стоит рядом с ним и с восхищенной улыбкой рассматривает составленную им новую схему организации, четкую, последовательную, без единого изъяна. Ему снилось, как он вызывает Нойсламбент и просит ее размножить копии. Однако Нойс Ламбенд явилась к нему во сне обнаженный, и Харлан проснулся в холодном поту, дрожащий и пристыженный. Как-то он повстречался с Нойс в коридоре и, опустив глаза, посторонился, чтобы дать ей дорогу. Но девушка остановилась прямо перед ним и глядела на него в упор так, что ему поневоле пришлось поднять глаза и встретить ее взгляд. Она показалась ему ярким цветком. До него донесся слабый запах ее духов. «Вас зовут техник Харлан, не правда ли?» — спросила она. Первым его побуждением было грубо осадить ее, оттолкнуть. Но потом он подумал, что она, собственно, ни в чем не виновата. К тому же оттолкнуть ее значило прикоснуться к ней. «Да», — сухо кивнул он в ответ. Я слышала, что вы крупный специалист по нашему времени. Я бывал в нем. Как бы я хотел узнать, что вы думаете о нас? Я очень занят. У меня нет ни одной свободной минуты. О, техник Харлан, так уж и ни одной. Ее улыбка была обворожительна. Хриплым шепотом харланд произнес, «Проходите, прошу вас, или дайте пройти мне, прошу вас». Она медленно двинулась прочь, и от плавного покачивания ее бедер у Харлана закружилась голова, и кровь хлынула к щекам. Он разозлился на нее за то, что она смутила его, разозлился на себя за свое смущение. Но больше всего, по каким-то таинственным причинам, он разозлился на Финжи. Финжи вызвал к себе Харлана в конце второй недели. По длине и сложности рисунка, лежавшей на столе перфоленты, Харлан догадался, что на этот раз речь пойдет не о получасовой прогулке во время. «Присаживайтесь, Харлан, и просмотрите, пожалуйста, свое задание», — сказал Финджи. «Нет, не визуально. Воспользуйтесь дешифратором». Слегка приподняв брови, Харлан с безразличным видом вставил ленту в щель аппарата. По мере того, как она медленно вползала внутрь, На молочно-белом прямоугольнике экрана появлялись слова. Где-то посредине Харлан вдруг резким движением выключил дешифратор и выдернул ленту с такой силой, что она разорвалась пополам. — У меня есть запасной экземпляр, — спокойно произнес Финджи. Но Харлан продолжал держать обрывки двумя пальцами вытянутой руки с таким видом, словно боялся, что они вот-вот взорвутся. «Почислитель Финджи. Этого не может быть. Здесь какая-то ошибка. Поселиться почти на неделю в доме этой женщины? Нет? Невозможно!» Финджи поджал губы. «Этого требует инструкция. Впрочем, если ваши отношения с мисс Ламп... Никаких отношений!» — с жаром прервал его Харлан. «Ну, положим, дыма без огня не бывает». В создавшейся ситуации я даже готов в виде исключения объяснить вам некоторые аспекты и стоящие перед нами проблемы. Харлан сидел неподвижно, но мысли одна за другой вихрем проносились в его мозгу.